Глава 27. Вердикт. Данк нахлобучил мне на голову серый мешок и поволок в сторону двери. «Никан!» — закричал я, отчаянно тормозя ногами. «Мы не договорили!» С таким же успехом можно было попытаться остановить локомотив. У двери два воина ухватили меня за связанные руки. Я видел пол и свои ноги за счет незакрытого под подбородком мешка. «Отведите его в темницу!» «Его ведьма ждет его там!» «Надоела со своими криками!» Произнес шепелявый голос сбоку. Я повернул голову на голос. Удалось увидеть кожаную обувь наподобие балеток. Встряхнув за плечи, воины грубо потащили меня по коридору. Мы спустились на два пролета. Лестница под ногами была покрыта то ли мрамором, то ли гранитом. Дважды свернули налево и оказались перед очередной крутой лестницей, уходящей вниз по спирали. По мере спуска становилось все темнее. Возьми факел! произнес один из тащивших меня. Стало немного светлее, а давление на руки ослабло. Один из воинов шёл впереди, освещая факелом спуск. Я видел тень его фигуры. Гарбун! позвал один из стражников. «Иду!» — отозвался голос, прозвучавший немного зловеще. «Выпустите меня отсюда, твари! Макс! Где Макс?» — прорезал наступившую тишину вопль Наты. «Ведьма! Истинно ведьма!» — прошептал державший меня за руки. «Да от меня Макса, сын Бога нашего Иисуса!» Меня чуть не вывернуло от смеха при его словах. Хохот громкими раскатами прозвучал в помещении, многократно повторяясь в закоулках. «Замолчи, тварь!» Сильный удар кулаком в макушку подкрепил эти слова. «Что надо?» — раздался голос впереди меня. «Сектанта привели! Сказали посадить его к ведьме! Пусть полюбкуются перед смертью!» Послышался скрежет проворачиваемого ключа в замке. Потом противно заскрепели железные петли. «Веди его к ней, но мешок не снимай, не положено!» Шаркающие шаги сопровождали меня с правой стороны. «Макс!» — пронзительно закричала НАТО. «Ударь их молнией! Сожги этих ублюдков!» — крикнул я в ответ, просто чтобы заставить нервничать сопровождавших меня. Ната, умница, поняла сразу, ответив на высокой ноте. «Сейчас не получается, но я сожгу их всех!» «Я не пойду дальше!» — заявил стражник, державший меня за руки. В воздухе запахло потом, к которому примешивался выраженный запах сырости. «Не боись! Врёт она! Если бы могла, давно всех сожгла бы!» «Все они сектанты такие!» — обладатель зловещего голоса не испугался угрозы НАТЫ. «Мы прошли ещё около 30 метров. Снова послышался скрип петель, и меня втолкнули внутрь под радостный крик НАТЫ. «Максимушка!» — первым делом девушка сняла с меня мешок. Обернувшись, я увидел три пары глаз по ту сторону решётки. Их зрачки поблескивали при свете факела в руках стражника. «Мы находились в камере, сделанной из решёток толщиной с руку младенца». Точно такие же камеры были по правую и левую сторону, но только в двух из них сидели люди. Горбун, стоявший между двух стражников, был среднего роста. Его горб на спине возвышался над головой. Он торопливо закрыл замок двери камеры, пока Ната пыталась распутать узел на моих руках. Верите в Макса? спросил я у молчаливых наблюдателей. Горбун промолчал, стражники ответили не задумываясь. Веруем в сына Бога Макса! Нате удалось развязать руки. Разведя их в стороны, я картинно сделал полный поворот так смотрите, несчастные, перед вами Макса, которого вы приволокли в эту темницу. Что вы ответите Богу, когда он спросит вас, почему вы так поступили с его сыном?» Даже при слабом свете факела было видно, как побледнели оба стражника. Горбун хмыкнул. «Все сектанты такие считают себя сыном Бога, а когда горят на костре, просят пощадить их. Будь сектант сыном Бога, разве Бог не спас бы его? Уходите прочь, трусы!» Уродец, подталкивая, погнал стражника в сторону выхода. Заскрипели несмазанные петли, факел исчез, оставив нас в полутьме. Единственный источник света во всей подземной тюрьме был расположен в конце коридора на противоположной стене. Этого факела едва хватало, чтобы осветить участок стены и создать полутьму в подвале. Бормоча себе под нос, горбун прошел мимо нашей камеры, не обратив внимания на мои слова насчет воды. «Макс, когда это гончится?» «Что там было? Куда тебя уводили?» Заплаканная нато засыпала меня вопросами. Опуская ненужные ей подробности, вкратце пересказал историю, поведанную мне Никоном. «Это что же получается? Русами правят не твои потомки?» Ната быстро ухватила суть. «Если верить патриарху, так и получается», — согласился я с ее предложением. «Но у тебя были еще жены, дети, друзья. Где, в таком случае, их внуки и правнуки?» Продолжала допытываться девушка. «Не знаю, Ната. Мы не закончили разговор. Он устал и велел увести меня. Правда, успел сказать, что со слов его деда была легенда». Часть моих детей отправилась на корабле на мои поиски. Кто ещё был с ними, где остальные, не знаю. Постараюсь выведать побольше информации. Завтра, думаю, наш разговор продолжится. Как ты, Ната, к тебе не применяли силу? Нет, они боятся меня, считают ведьмой. Сквозь слёзы рассмеялась девушка. Жаль, что я не ведьма. Не вешай нос. Мы ещё в будилихе считали, что обречены. Даже костёр для нас сложили, но, как видишь, мы пока живы. Ключевое слово «пока», — улыбнулась девушка, обнимая меня. «Где пока, там и всегда», — погладил девушку по волосам. «Этот Никон показался мне адекватным. Самое главное, он поверил мне сразу, не пытаясь обвинить меня в присвоении чужого имени. Завтра смогу его убедить, что моё возвращение им всем на руку, что это укрепит веру людей. А уж потом посмотрим». Со скрытой угрозой в голосе постарался успокоить Нату, развеять её страхи. Но наступивший день не оправдал мои ожидания. На встречу с Никоном меня не повели. И так прошло ещё три дня. Даже Горбун стал ворчать вслух, почему мы сидим в темнице и едим его хлеб, а не горим на костре. Затянувшееся молчание со стороны патриарха я пытался оправдать разными причинами. Старец мог чувствовать себя хуже. Может, ему требовалось время, чтобы согласовать со своими приближенными план по легализации сына Бога. Все три дня прошли в полутьме и ожидании разговора. Часами, пока Ната спала, я напряженно вслушивался в малейший шорох, пытаясь услышать шаги стражников. «Мне однажды пришлось сидеть в яме, когда попал в ловушку, устроенную Картером. Но там над головой было синее, точнее, хмурое осеннее небо. И была надежда, что Бер, посланный за помощью, вернется с подкреплением. Там был Санчо, мой приемный сын, с которым мне удавалось общаться на расстоянии с помощью телепатии. Именно Санчо услышал мой бессловесный крик о помощи, когда я сидел в зендании у Картера. Он сумел убедить Миху, что я в беде, и они вовремя подоспели». «Где ты, мой сын Санчо?» — мысленно послал сигнал, словно он мог пробиться через толщу 150 лет. Молчание было мне ответом. Никогда не ответит мне мой неандерталец своим шипящим «Макш-Ха». Если слова, сказанные Никоном, были верны, то часть моих друзей и сыновей почему-то отправились на мои поиски, решив, что я нуждаюсь в помощи. Я легко мог представить себе такую картину, как спустя время после моего отсутствия обезумевший Санчо мог чьи-то мысли в эфире, в кавычках, воспринять за мой призыв помощи. Случись такое, нетрудно угадать, как развернулись бы события. Они все бы ринулись на мои поиски. С большой вероятностью так и произошло. Любовь и желание найти меня привели их к гибели, если они так и не вернулись. За мной пришли на четвертый день. Это были совсем другие стражники. Из их тихих переговоров с Горбуном удалось понять, что прежние стражники предпочли оставить работу в крепости Патриарха, напуганные словами Наты. «Не бойся, я скоро вернусь. Сегодня этот кошмар закончится». Я поцеловал Нату в немытую щеку, смиренно позволяя завязать себе руки и надеть на голову мешок. Путь в покое Никона на этот раз казался нескончаемо долгим. Наконец мы добрались до них. Процедура с привязыванием к стулу повторилась. В этот раз Данг мешок снял осторожнее, развязав завязки. Я расценил это как хорошее предзнаменование. Часто заморгал, чтобы привыкнуть к яркому свету множество свечей у изголовья Никона. «Мне следовало многое обдумать. Не серчай, что заставил тебя долго ждать». Патриарх выглядел бодрее. Его лицо было лицом человека, решившего трудную задачу. Он возлежал на куче подушек, в руках были маленькие четки. «Я не собираюсь предъявлять право на трон. Для меня главная безопасность моей женщины и моя личная безопасность». «Если в Макселе проживают мои потомки или потомки моих старых друзей, то с позволения императора мы заложим небольшое поселение вверх по реке на границе Диких Земель», поспешно заявил я, прежде чем патриарх заговорил. Делая такое заявление, рассчитывал заранее усыпить бдительность Никона. Для его семьи мое возвращение было угрозой. «Вам удалось сделать больше. Куда больше, чем смог я. Поэтому сейчас, когда прошло столько лет, было бы неверно пользоваться плодами ваших трудов». «В таком случае...» «Если ты говоришь правду, что тебе мешало осесть в другом месте? Ведь ты явился со своей женщиной из диких краёв», — резонно поинтересовался патриарх. «Немцы». «Что немцы?» «Среди наших прихожан, переехавших в Уругвай, было несколько немецких семей». «Ты о них?» — Никон даже слегка приподнялся в кровати. «Нет». Я сделал паузу. «Недалеко отсюда поселились немцы. Они готовят огромную армию, чтобы напасть на земли русов». «Именно поэтому я поспешил сюда вместо того, чтобы осесть в племени элтов, очень хорошо принявшего меня и НАТО. Зачем немцам нападать, если вокруг столько земли, лесов, рек, полей? Ты сейчас говоришь неправду». В глазах старца появились сомнения. «Как мне было объяснить человеку про нацизм и Вторую мировую войну, если даже его дед не застал Первой мировой? Они считают себя выше и лучше других». Полагают, что русские созданы для рабства и для того, чтобы угождать им». Вольно интерпретируя, постарался донести суть нацизма до патриарха. «Это можно сказать о любой общине», — устало возразил Никон. «Дед рассказывал, что нас, христоверов, называли «хлыстами» и постоянно притесняли. Они уехали на чужбину, потому что им не давали жить на своей земле. Чем свои были хуже немцев? Скажи мне, Максим Серов». — полностью произнес мое имя, старец. Не дождавшись от меня ответа, он продолжил. «Я долго думал, как представить русам твое возвращение. Затаив дыхание, я ждал, что скажет Никон дальше. И чем больше я думал, тем больше приходил к мысли, что твое возвращение нарушит порядок. Это поставит под удар все то, что мы делали последние 147 лет. Сейчас твое имя полумифическое. Еще пара поколений, и о тебе забудут». И мои божьи слуги постепенно начнут забывать в кавычках твое имя, словно тебя и не было. Ты должен исчезнуть, Максим, чтобы не вносить смуту среди русов. Поверь, мне нелегко было принять такое решение, осознавая, что всем своим благополучием наша община обязана тебе последние почти 150 лет. Никон замолчал, внимательно смотря на меня. Это а шутка такая? Проверка? На минуту мне показалось, что старик рассмеется и признается в розыгрыше. «Нет, не шутка. Это единственный выход — сохранить единство русов. Даже сейчас есть сектанты, слепо верящие в твое возвращение. А что будет, когда они узнают, что это действительно произошло? Русы поделятся. Часть будет за тебя, другая часть, считай треть, как минимум, это потомки христоверов, будет против тебя» и они будут убивать друг друга во имя Сына Бога Макса и во имя Бога Иисуса. Ты такого желаешь своему народу? И я должен умереть, чтобы другие жили?» Я даже усмехнулся. «А почему не ты? Тебе осталось жить считанные дни. Я, будучи врачом, вижу, что сердечно-сосудистая недостаточность убьет тебя в ближайшее время. Объявишь меня патриархом и спокойно вали на поле вечной охоты, а я позабочусь, чтобы сохранилось единство русов». Я невольно повысил голос. Рука Данка предупреждающая легла на мое плечо. И скажи своему псу, чтобы убрал руку. Вы пришли на мою землю, к моему народу, исказили все учения, навязали религиозный фанатизм. А теперь хотите предать огню дворца? А не охренели ли вы, Никон и все твои фанатики? Сказку читал в детстве про лесу и зайца. Так вот, патриарх недоделанный, не уступлю я тебе свой дом и народ, раз ты так запел. Убери руку, тварь, пока я тебя не порвал. Взорвался я на попытку Данка придавить мое плечо. Не знаю, что именно пришло в голову великану при моих словах, но руку он убрал. Никон смотрел на меня с улыбкой на бледных губах. «Ты плохой правитель, Максим», — заговорил старец в наступившей тишине. «Ты не умеешь владеть собой. Ты загораешься, как сухая ветка на углях. Ты принес бы горе русам, став их правителем. Но в одном ты прав. Это действительно был твой народ и твой дом». Не надо было уходить, бросая свой народ. Тебе больше нет места среди них. Смирись с этим, ибо и нельзя повернуть воду вспять, и нельзя вернуть время назад. На моем месте ты поступил бы так же. Сожжешь меня, мерзкий старикан? Нет. В толпе обязательно будут сектанты. Зачем им давать повод для возмущения? Вас обоих убьют тихо, не привлекая шума. Если у тебя есть последняя просьба, я выполню ее. «Что бы я ни сказал, ты не изменишь своего решения», — спросил старика без надежды на благополучный исход. «Нет», — после минутной паузы последовал твёрдый ответ. «Тогда убей нас на море. Я не хочу умирать в подземелье, как крыса». «Почему в море?» — спросил удивлённым голосом Никон. «Я приземлился на море, попав в это место. Пусть и смерть будет в море», — устало ответил патриарху, раздумывая, умеют ли плавать его стражники и моряки. В воде у нас с Натой появился бы мизерный шанс, призрачный, но это лучше, чем быть удавленным горбуном в подвале». «Хорошо», — после раздумья ответил Никон. «Но не думай, что сможешь сбежать. Мои люди готовы к попытке броситься в море, и они умеют плавать», — добавил старик, улыбнувшись. «Будьте вы все прокляты!» Мысленно пожелал я старику, пока Данк вел меня к двери. У самой двери окликнул патриарха. «Никон!» «Недолго ты будешь праздновать мою смерть. Несколько дней, не больше десяти. Я буду ждать тебя на том свете. Подумай об этом, когда будешь задыхаться перед кончиной». Больше сказать не удалось. Данк вытолкнул меня наружу, передав двоим стражникам. «Подождите здесь. Не надо его спускать вниз», — раздался незнакомый голос. «Я узнаю у отца, что он решил». Дверь открылась, донося слабые отголоски разговора Никона с Данком и захлопнулась. Прошло не менее 10 минут, прежде чем дверь открылась снова. «Вы видите его и ведьму во двор!» Снова послышался неприятный, незнакомый голос. «Я сейчас спущусь, поедем топить их в море». По крайней мере, Никон сдержал своё обещание в ответ на мою просьбу. Меня повели наружу. Снова спустились на два пролёта, потом дважды свернули направо. Когда вышли во двор, свежий морской ветерок заставил меня улыбнуться. Никогда особо не любил море, а сейчас даже запах стал приятен». Спустя какое-то время послышались быстрые шаги. С моей головы сдернули мешок, заставив зажмуриться от яркого света. Мужчине, стоявшему передо мной, было не больше сорока. Его лицо поразительно напоминало черты патриарха Никона. «Я Синод, сын патриарха», — просветил меня незнакомец, буравя глазами. «После смерти отца именно я стану патриархом. Отец рассказал мне, кто ты. Будь моя воля, сжёг бы тебя целую неделю, не давая умереть». Но он дал тебе слово, а я сдержу его. Утоплю тебя, как суку, в море. И бабу твою утоплю перед твоими глазами. Пока сенот нёс бред, я рассматривал сына патриарха. Примерно 40 лет, среднего роста, статный. Опрятная, явно ухоженная борода, голубые глаза, лицо без шрамов. Одет хорошо, на поясе большой кинжал в хороших ножнах. Причину его ненависти к себе не мог понять. Я приговорённый. Зачем мне ещё угрожать всевозможными карами? «Сенот», — перебил я болтуна, — «тебе что, бабы совсем не дают, и поэтому ты такой злой, как пёс без суки?» Лица стоящих рядом стражников повеселели, отворачиваясь, они старательно скрывали смех. Размахнувшись, Сенот ударил меня по лицу, разбив губу до крови. В этот момент показались двое стражников, таща упирающуюся нату. Увидев меня, девушка заревела, вырвавшись из их рук, кинулась на грудь. «Макс, когда всё это прекратится?» «Самое позднее, через час», — ухмыляясь, ответил Сенот Нати. Махнув рукой, стражником скомандовал. «Везите их в порт и ждите меня. Мне помогли взобраться на повозку, нату даже связывать не стали». Двое стражников сели рядом, третий взгромоздился на козлы. «Езжайте! Пусть карп готовит весту к выходу в море, но без меня не отчаливайте!» — прокричал сын патриарха, входя во дворец отца. «Пошла!» Возница тронул вожжи. Грохоча колесами, повозка миновала выездные ворота, мост и покатила по улицам города. «Когда окажемся на судне, прыгай за борт, уходи под корабль и плыви к берегу. Это наш единственный шанс!» — шепнул Нати, пользуясь шумом колёс по мостовой. «Мы проехали несколько улиц, свернули на узкую улочку, ведущую на восток. Места были незнакомы, Аксель сильно изменился. По обочине шло несколько людей в накинутых на головы капюшонах. Неужели им не жарко?» — успел подумать, прежде чем услышал свист. «Стражник, сидевший рядом со мной, упал. Из его горла торчала стрела». Кровь, хлиставшая из умирающего, попадала мне на лицо. Громко закричала Ната, судорожно отодвигаясь от умирающего. Трое мужчин, шедших в капюшонах по дороге, обнажили кинжалы и кинулись на второго стражника и возницу. Бой продлился несколько десятков секунд. Один из нападавших резким взмахом ножа перерезал веревки на моих руках. Протянув руку, парень улыбнулся. «Мы уже отчаялись, что ты вернешься, Макса! Нам надо уходить, пока они не спохватились!» Способность трезво мыслить вернулась мгновенно. Схватив Нату за руку, подобрал кинжал убитого стражника. «Уходим, Ната!» «Вот теперь, кажется, мы среди своих!»